Глава 34 Затишье в делах банд продлилось недолго. Мне пришло новое сообщение от Кайны, и в этот раз зоной для боя была выбрана старая стройка. Собственно говоря, создается впечатление, что молодежи, кроме как по стройкам, негде шляться, Правда, один из них вообще создал на ее месте свою базу, так что варианты применения такой недвижимости у всех разные. Та банда, которой я должен был накостылять сегодня, ничем таким основателем на месте стройки не озаботилась. Им хватило того, что здесь была крыша над головой, но об особых удобствах никто не подумал. Да и загажено тут было изрядно. В отличие от предыдущего раза в подготовке к этой вылазке решил почему-то поучаствовать Эллиот. Правда, причина его участия раскрылась довольно быстро. «Вот, держи», – сказал этот странный парень, протягивая мне какую-то накладку на перчатки, выполненную на манер своеобразного кастета. «Это прототип моих шокеров. Достаточно нацепить вот это на перчатку и вставить пальцы в кольца», Начал он объяснять, и одновременно с этим, не став даже спрашивать моего разрешения, начал устанавливать свое оборудование. После этого ты сможешь электрошоком бить как при ударе, так и при касании. Единственное, заряда надолго не хватит, но должно помочь. «А зачем мне это?» Непонимающе посмотрел я на него. «Ну, мне надо где-то проверять свои разработки, а на своих людях это делать как-то неправильно». Легкомысленно пожал плечами Эллиот. «Да, наверное, неправильно», – с сомнением протянул он, а потом вновь переключился на меня. «В общем, я и подумал, что ты не откажешься мне помочь с тестом». «А это точно безопасно», – спросил я, глядя на врученную мне обновку. «Так-то лучше бы вообще обойтись без этого девайса, но ругаться с новообретенным союзником из-за этого не стоило». Проще их потом снять и сказать, что ничего не вышло, чем отказывать сразу. «Да, тебя током ударить не должно, об этом я позаботился в первую очередь», – улыбнулся юный изобретатель из банды. «Это, конечно, хорошо, но я больше говорю о тех, с кем я буду сражаться. Не хотелось бы, чтобы после применения этих накладок с ними что-то случилось», – показал я на свои руки. Заряд не настолько большой, да и сама сила воздействия варьируется от длительности контакта, так что сам можешь выбрать, кого просто ударить искрой, а кого и вовсе вырубить. Ну а так в бандах обычно ребята крепкие, должны такое спокойно выдержать, иначе бы и в банду не попали. Я на это мог лишь покачать головой. Сразу видно, что восприятие мира у членов банды несколько отличается от того, что обычно ждешь от школьника. Эллиот вполне себе допускал, что кто-то после удара его электрошокерами мог умереть, но считал это слишком незначительной мелочью, чтобы вообще о таком беспокоиться. Все это означало лишь то, что необходимо действовать с осторожностью и не допускать длительного контакта, Раз уж мне выдали такое дополнение к бою, то будем им пользоваться как еще одним возможным оружием, да и потом обсуждение нюансов этого самодельного электрошокера поможет мне лучше наладить контакт с Элиотом, что только послужит на благо делу. И вот я стою в темном переулке, дожидаясь, когда небольшая группа парней наконец-то зайдет поглубже в здание, а то мало того, что пришли практически перед самым моим появлением, так еще и решили постоять снаружи и пообсуждать свои дела, не заходя пока внутрь. Их даже не волновало то, что на улице прохладно, а вот внутри стройки я заметил несколько огней, а значит, как минимум внутри было теплее. А уж откуда в городе они берут доски для топлива, ума не приложу, не находят же они его на помойках, право дело. Я хоть и был скрыт в темноте и благодаря своей броне сливался с тенями, но все же холод понемногу стал испытывать и я. Укрытие было хорошее, но долго находиться неподвижно даже мне здесь не хотелось, пусть от подобного времена и можно было отрешиться благодаря легкому трансу. Думается мне, что подобное тоже можно здорово натренировать, но обращаться с этим к мастерам очень не хотелось. Я еще очень живо помнил мои медитации под водопадом в окружении льда. Одно это уже было направлено на мое закаливание в отношении холода, а что будет, когда я напрямую о таком попрошу? Не хотелось бы, например, оказаться в морозильной камере на несколько суток. Вот, наконец-то, они наговорились, и, зябкая ежась от зимнего холода, устремились внутрь. Еще пару минут ожидания, и я последовал за ними. В прошлом это должно было стать многоэтажной жилой высоткой, но, опять же, по каким-то причинам, стройка была заморожена на этапе работы с седьмым этажом. Внутри даже стали делать черновую отделку и ставили окна – Почему, не завершив постройку всех этажей, приступили к этому этапу, для всех оставалось загадкой, но на этом и остановились. Может, как раз и остановились из-за того, что строительство шло с нарушением всех норм и правил, а может, просто поняли, что постройка дома в таком районе не принесет им денег. В общем, результат был, и никто не стал этот дом сносить, оставив все как есть. Судя по добытой Кайной информации, основное местонахождение этой банды было на пятом этаже. Вот только и на остальных хватало людей, которые могли бы заметить меня и поднять шум, а значит придется зачищать этаж за этажом и прятать тела, чтобы меня обнаружили как можно позднее и потом не ударили в спину, когда начнется заварушка». Первые шесть этажей этого дома были вполне неплохо обустроены когда-то. Сейчас же были видны следы разрушений и того, что кто-то здесь развлекался разрушением стен, а может просто расчищал пространство. Создалась этакая постапокалиптическая картина разрушенного временем здания, но только тут к этому приложили руку люди. И из-за этого на этажах хватало как мест для укрытия, так и пустых пространств, которые просматривались довольно хорошо. Благо я знал, как надо действовать, чтобы оставаться незаметным как можно дольше. Судя по всему, мое нападение на бар несколько дней назад никак не отразилось на действиях других банд. Они даже не выставили никаких наблюдателей, чтобы заранее оповестить остальных о вторжении и незнакомца, а ведь и между бандами возникают часто различные трения, поэтому нападения можно предположить и от противников. Вот только, похоже, появление масочников вынесло свои корректировки в жизни хулиганов, и они... Несколько расслабились, считая, что теперь находятся под защитой боссов, более могущественных, чем раньше. Вот и сейчас я воочию видел, как члены банды просто разбрелись по этажу и даже не думали смотреть за территорией. Их всех больше интересовали собственные телефоны, в которых они, по сути, зависли, игнорируя окружение. В таких обстоятельствах мне подобное лишь играло на руку. Подойти к цели сзади, стараясь не наступать на мусор, который бы выдавал меня раньше времени, и вот я позади парня в наушниках, который сейчас смотрел какой-то матч. Он даже не дернулся, когда я возник за его спиной и зажал ему шею, сразу надавив на болевую точку, несколько секунд удержания, и парень валится на землю, потеряв сознание». После остается самое сложное – оттащить тело в закуток, где его никто не найдет. Тут уже на помощь мне приходили стяжки и кляп, чтобы, если он очнется раньше времени, не успел никого позвать на помощь. Всего на этаже оказалось шестеро парней, и удалось с ними разобраться быстрее, чем за десять минут – не самое хорошее время – Но уж очень сильно они разбрелись, и я лучше потрачу несколько дополнительных секунд, подбираясь к цели, чем выдам себя раньше времени. Ну и разумеется, всем им я ломал по одной конечности, чтобы они не могли оказать никакой помощи своим друзьям, никаких проблем мне с ними точно не надо». Действую я не один, тогда ладно, но в такой ситуации лучше обезопасить себя по максимуму и уменьшить возможное количество противников. Второй этаж в принципе я прошел так же, только потратил времени чуть меньше. Здесь оказалось всего 5 человек. На третьем этаже я столкнулся с первыми сложностями. Если раньше члены банды не думали собираться в группы, предпочитая заниматься каждый своим делом, и чисто формально исполняя роль охраны, то на третьем этаже, похоже, совсем расслабились. Ну никак я не мог себе представить, что группа из четырех человек захочет поиграть в карты на деньги. Четверка парней разместилась прямо на полу и перекидывалась картами, ставя на кон деньги, что были при них. Пусть они и шумели изрядно при этом, не глядя по сторонам, но устранить сразу четверых, да еще и без шума, точно не получилось бы. Я не настолько быстрый, чтобы это провернуть до того, как они успеют среагировать. Хоть один, но поднимет шум. «Вот, снова я выиграл!» Раздался довольный смех одного из парней, который за время моего наблюдения за ними выигрывал уже третий раз подряд. Судя по кистым рожам оставшейся тройки, Игоря Купюр рядом с выигравшим, серия его побед была довольно длинной. «Ну, парни, вы уж мне так сильно не поддавайтесь, а то я ведь вас совсем без денег оставлю». «Ты еще пошути тут!» – раздраженно буркнул один из проигравших. Это же надо, как карта сегодня к тебе идет. Да, Говард, согласился с ним второй. В чем твой секрет? Просто немного везения, с улыбкой ответил на это, названный Говардом. И вообще, мы тут меня обсуждать будем или рискнете тем, что у вас осталось, и попробуйте отыграться? Давай еще раз. Вновь разыгралась партия в карты, и все деньги вновь отошли к Говарду который лишь довольно посмеивался над неудачей своих товарищей. Судя по всему, он совсем не замечал, насколько этим их злил. «Нет, тут точно что-то нечисто», – вновь высказался первый говоривший. «Ты меня в чем-то подозреваешь, Рэнди?» Тут же среагировал счастливчик. «Хочешь что-то доказать? Так, может, выйдем и все решим, как и положено мужчинам?» «А что, давай?» – завелся все тот же парень – «Рэнди, успокойся!» – попытались его остановить двое оставшихся игроков, но тот уже не собирался никого слушать, закусив у дела. «Ты же знаешь, что он тебя победит!» «Я не могу это так просто оставить!» – ярился Рэнди. «Он точно жульничает, и я вам это докажу!» «А может, докажешь, что ты большой неудачник?» – насмешливо спросил Говард, уже поднявшись на ноги. Он приготовился к бою, но, сделав шаг назад, оступился и стал заваливаться на спину. Этим и решил воспользоваться Рэнди, ударив его кулаком снизу по подбородку. Нелепо раскинув руки в сторону, Говард упал на спину, и из рукавов его куртки посыпались карты. «Я же говорил, что ему не может так сильно вести!» Закричал Рэнди, показывая на доказательство лежа своим товарищам. Здесь уже и они не выдержали и стали избивать того, кто решил обмануть их и забрать все деньги. Их перепалка не привлекла ничего внимания, хотя на этаже находилось еще несколько человек, а значит, подобное было вполне в норме для этой банды. «Ну что же, раз вы предоставляете мне такую возможность, то будет глупо ею не воспользоваться».